Проснулся от того, что замерз. Оделся, вылез из машины. Дождь прекратился и прилично подморозило. Взял подзорную трубу, поднялся на второй этаж. Облака поднялись и видимость прекрасная. Вон моя яхта в порту стоит, а неподалеку от причала ее караулит хамви морского патруля с тремя... Нет, с четырьмя скучающими персонажами внутри. Чуть дальше видна громадина Гран-Мистраля и на палубе Стив собственной персоной. Руководит последними приготовлениями. Насколько я могу судить, яхта почти готова к выходу. Особо сильные ветра ожидаются в этом году где-то через неделю. Как раз есть время все привести в порядок. А если посмотреть, например, в район ворот, все практически то же самое. Четверо мордоворотов в хамви с синим глазом на борту. Подъезжает такси, оттуда неспешно выбирается немолодая пара. Двое бдительных стражей подходят, что-то говорят. Отъезжающие достают свои карточки. Патрульные внимательно изучают их, кивают, потом возвращаются в машину. Ладно, нам пока туда не надо, но такое усиление бдительности стоит учесть. Потаращился на красоту любимого города еще с полчаса, а потом снова дождь пошел. Стало скучно, и начала ощущаться интернет-зависимость. Прямо-таки пальцы покалывает, и правая рука мышь ищет. Сколько уже я здесь на горе сижу? Двое суток? И пока тихо вокруг, хотя мои поиски продолжаются. Пора бы узнать, не вернулся ли шеф. И если вернулся, озадачить его успокоением излишне активных морских патрульных. Рассказать про сломанную дверь, например. Марлоу в прошлом – действующий юрист, да и прочее орденское начальство тоже из этих. Для них слово «закон» кое-что значит. Хочется, по крайней мере, на это надеяться. Опять же, для патрульного начальства каждый лишний день пребывания морского спецназа вне штатного расположения – лишние проблемы. Если день-другой еще можно на какие-нибудь маневры списать, то дальше орденские боссы озаботятся ослаблением защищенности нью хевана ради каких-то бездоказательных подозрений одного из офицеров. Марлоу – мужик умный, ему такую мысль даже подсовывать не надо, сам догадается. Все, пора в сеть. Спустился в машину за ноутбуком. Когда я раньше здесь сиживал, цеплялся к чему то открытому Wi-Fi. А сейчас поискал, поискал, и нету ничего. То ли переехал в другое место добрый человек, то ли дождь на радиоволны пагубно действует. Посидел, почесал затылок, а потом решил рискнуть. Достал очередную симку, ни разу не использованную, вставил в телефон, подключил к ноуту. Появился интернет, медленный и нестабильный, но хоть так. Наколотил письмо шефу. Только собрался еще и жене написать «звонит телефон». «Вот еще чудеса. Я этого номера никому не давал, и сам его не знал 10 минут назад». Только что симку из запечатанного конверта достал. Небось, начнут агитировать какие-нибудь хитрые гудки подключить или платные сервисы. Сбросил звонок, перевел телефон в беззвучный режим. Бамс! СМС-ка с незнакомого номера. Влад, ответьте, это важно. Еще интереснее. Эта симка с предоплаченным трафиком вообще регистрации не требует. Никто не должен знать, что я по этому номеру сижу. А вот падишь ты. На второй звонок я ответил. Женский голос. Ни молодой, ни старый, средний такой, без каких-то особенностей, которые я в состоянии подметить. Здравствуйте, Влад. Наконец-то удалось с вами поговорить. Добрый день. А вы кто? Это сейчас не важно. Скажем так, я человек, который может вас сделать либо очень богатым, либо очень несчастным по вашему выбору. Что-то не нравится мне второй вариант. Он никому не нравится, поэтому выбирайте богатство и будем сотрудничать. О чем речь? «С содержимом одной флешки. Помните, с отколотым уголком. К вам приходил мой человек, предлагал хорошие деньги. Судя по тому, что он уже несколько дней не выходит на связь, вы с ним что-то сделали?» «Вариант, что он получил из кома и скрылся, вами не рассматривается?» «Нет, конечно. Во-первых, заказчика знаю только я. Во-вторых, у него не было денег на самостоятельные действия. Его расходы оплачиваю я». «Самое время включить дурачка и внести смятение в ряды врага». В моем случае он ничего не предлагал. Достал пистолет, начал пугать. «Конец немного предсказуем, вы не находите?» С той стороны трубки послышалось сопение. Прямо-таки слышу, как трещат в чужом мозгу шестеренки. «Он не был уполномочен угрожать. Должен был только предложить сотрудничество». «Видимо, хотел рыбку съесть и кости продать. Получил бы от меня информацию, от вас деньги и свалил бы в здешний Китай». Опять какое-то бульканье и тишина. «Алло, вы все расслышали?» «Да, все. А теперь послушайте меня. Я вам предлагаю деньги. Хорошие деньги. И на выбор. Или достойная жизнь у... заказчика. Или, если не боитесь остаться, оставайтесь здесь. После нашей сделки наши пути больше не пересекутся». «А если...» «А если вы откажетесь сотрудничать? Тогда все будет очень грустно. Для вас». «Я организую объединение усилий всех, кто вас ищет уже сейчас. Плюс добавится подозрение в убийстве прикомандированного сотрудника бюро «Шорта». Поверьте, вас найдут очень быстро». «А можно вопрос? Как вы установили, по какому номеру мне звонить?» «Вы вставили новую сим-карту в прежний телефон, в котором раньше была симка на ваше имя». «Вот я дурак». «Да, крайне неосторожно поступили. И поверьте, подобных тонкостей очень много». Все отследить человек не в состоянии. Привнесем смятение в ряды противника. Беда в том, что я не один, и мне нужно посоветоваться с коллегами. Вы сможете организовать транспортировку к этому вашему заказчику не только меня, но и четверых моих коллег? С той стороны снова работа мозга звучит. Я узнаю. И, пожалуйста, не затягивайте с ответом. На принятие решения вам дается время до конца дня. Потом я исполню свои угрозы. «Звонить можно по этому номеру. Понятно?» «Понятно. Ну что, история переходит в новую фазу. Горячую. Времени дожидаться приезда Марлоу уже нет. Придется что-то решать уже сегодня. Достаю из пакета с документами в рюкзаке свой аварийный запас. Надеялся, что он будет неприкосновенным, но не срослось. Айди на имя Гржимежа Сокальского». Смотрю на фотку и вспоминаю негодяя-доктора, которому я за его длинный язык немного отрихтовал морду. В самом начале здешней моей жизни, еще в качестве заключенного. А когда Сэм меня оттаскивал, я свободной рукой зацепил лежавшее на столе ID. И, естественно, прикарманил. Поначалу просто из вредности, а потом понял, что дополнительное, неизвестное начальство удостоверения личности – это всегда хорошо. Внешне тот «гржимиш» на меня не сильно похож. Лицо подлиннее и какое-то опухшее. У меня так даже после хороших пьянок не получается. Волосы более светлые, ноздри более широкие. Бреется опять же. Но это все дело поправимое. Есть у меня и парик, и два куска кембрика в нос вставить, и даже бритва. Вот только мыться под дождем вместо душа, когда на улице плюс 10 и ветер. Бр! Но куда деваться. Человек, отправляющийся в отпуск, не должен вонять застарелым потом. Вымылся, растерся полотенцем досуха, вроде все не так страшно. Правда, для бритья малодушно согрел на спиртовке кружку питьевой воды. Оделся в чистое, достал ноут. Пора проверить, не напрасен ли был этот бытовой героизм. Подключил телефон, полез в сеть. Сперва к себе на рабочий комп, а с него уже в сеть ордена. Удивительно, но за два года никто не удосужился поменять пароли. Для начала в кадровую базу. Ищу гражданина Сокальского. Таких в базе достаточно, но в сочетании с именем «Гржимеш» один единственный. У этого Гржимиша указано два ID. Один новый, другой старый, помеченный как утерянный. Меняю признаки записей. Теперь тот ID, что у меня в кармане, действующий, а то, что сейчас на руках у Сакальского, утерянный. Надеюсь, его не понесет сейчас в банк деньги снимать. Теперь в базу данных системы «Ворот». Добавляю Сокальского в список доступа по образу и подобию других отпускников. Подтверждаю изменения, отключаюсь. Местные ворота, насколько мне известно, работают с этой базой данных напрямую, и не нужно ждать, пока информация синхронизируется. За подобные выкрутасы меня должна долго и вдумчиво спрашивать служба безопасности. Но из множества зол это наименее важное сейчас. Прорвемся. Дождик снова заканчивается. Поднимаюсь на второй этаж, беру подзорную трубу. Что там в порту творится? Возле громадины мистраля пусто. Стив устал руководить работами на яхте и отошел перекусить в кафешку здесь же, возле пирса. Удивительно, Хамви с синим глазом стоит на месте, но внутри только двое. Вторая пара шкафообразных ребят в форме сидит на открытой веранде через столик от Стива. Нахожу в адресной книге номер, набираю. «Стив, добрый день, это Влад». Новый хозяин вашей бланки, которая сейчас Белоснежка. Стив, как всегда, разговаривал по громкой связи. При словах «Влад» и «Белоснежка» патрульные синхронно повернулись к старому капитану. «Как же! Помню! Ты у меня не стал покупать парус!» «Да, это я. Помните, вы меня приглашали выйти погоняться на гранд мистрале «На память не жалуюсь! Завтра пробный выход! Подтягивайся к шести!» «Скажите, Стив, а можно я возьму с собой еще четверых друзей?» Они молодые, крепкие ребята и понимают в морских делах. Один из патрульных выскочил из кафешки, на ходу доставая из кармана рацию. Захвати! Рук на паруснике много не бывает. Не забудь только их предупредить, что кормить или поить я никого не собираюсь. Что принес, то и жри. И насчет спальных мест пусть сами заморачиваются. Если мы придем сегодня вечером, как стемнеет. Без разницы, я уже живу на яхте. Спасибо, Стив. До встречи! Извини, хороший человек, я сейчас наиграл тебе ненужных хлопот. Персоне твоего калибра будет достаточно разок рявкнуть, чтобы от тебя отстали. Зато все те, кто сейчас ловит меня по всему острову, будут ловить только в порту. Упоминание о четверых спортивных ребятах всех поставит на уши. А я слиняю через ворота, если получится. Ну что, момент истины. Наблюдаю за постом у ворот. Пять минут? Десять? Неужели не сработает? 15. Машина срывается с места и уезжает. Вот и хорошо, вот и славно. Пора и мне собираться. Внимательно осмотрел одежду. Для человека из тех мест, где дождь идет неделями, я выгляжу очень прилично. В Майами, если и удивятся, то не очень сильно. Документы, деньги, карточки, ноутбук. Какое-то время колебался, брать ли с собой оружие, и решил не рисковать, оставил в машине. И напоследок чуть не забыл натянуть парик. С ним да, что-то общее с доктором Сокальским появилось, плюс два кусочка пластика в ноздрях. Не чихнуть бы только и постоянно нижнюю челюсть вниз оттягивать, не открывая рта, тогда лицо визуально длиннее. Доехал до автосервиса на краю города, у них там и заправка и стоянка в одном флаконе. попросил приглядеть пару недель за машиной и вызвать такси. Возле ворот поста не было. Девушка на ресепшн взяла ID Гржимежа, потыкала пальчиком в компьютер и сказала идти готовиться. Поменяла оставшиеся наличные IQ на доллары, оставив по одной купюре каждого номинала на память. А дальше снова легкая платформа с тремя оранжевыми сиденьями, двое незнакомых попутчиков, кривая усмешка Юджина, который меня явно узнал, но не подал виду, надвигающаяся блестящая стена, гудок, волна холода, волна тепла, два гудка. Все как всегда. Обычный переход между параллельными мирами. В Майами было жарко и душно. Забрел в первую же кафешку, где есть Wi-Fi. Быстро вернул в базе данных информацию об ID доктора Сокальского в исходное состояние. Вычистил запись о том, что он прошел ворота. Убрал его из списка допуска. Все. Если я нигде не напорол, технология моего возвращения так и останется тайной. Так... Теперь быстрее списаться с женой и поехать к ней. Запускаю почту и начинаю ржать. Ржать так, что подошедшая официантка интересуется моим здоровьем. А что здоровье? Здоровье в норме. Просто в почте лежит письмо. «Привет, Влад. Папа хочет поручить тебе одну работу. Приезжай поговорить. Сообщи, если нужно помочь с переездом. Хлоя». Достаточно было прочитать это раньше. Написать ответ. Папаша Виндмил щелкнул бы пальцами. И не пришлось бы бегать по лесам и пить из козьего копытца. Но, как говорится, хороша ложка к обеду. Ладно, это все в прошлом. В новый мир я попал не по своему желанию и бежал оттуда тоже волю обстоятельств. Жизнь перелистнула очередную страницу. Страницу яркую, интересную, но... Буду вечерами детям сказки рассказывать, а если повезет, то и внукам. Про дикие земли, хищных зверей и смелых людей, которым это все нравится. А мне и здесь неплохо, хотя дышать нечем, и кофе паршивый.